кончится. Почтенный торговец фаршированной рыбой Бицл-Бицл-Р наблюдал за происходящим со своего ялика, который был привязан бечевкой к одной из раскинутых им сетей. — Это ты, что ли, Янкель? Что-то стряслось? — Дочери многоуважаемого Раввина затеяли резвиться в воде, — закричал Янкель с берега. — Боюсь, как бы не случилось беды. Чего тут только не отсмеялась Чана, плескаясь промеж вещиц, расцветавших вокруг нее чудесным садом. Она выудила пару кукольных ручек и пару стрелок от настенных часов, зонтичный остов, ключ с бородкой. Предметы появлялись из глубины на гребнях воздушных пузырей, которые лопались, едва достигнув поверхности чуть более младшая и чуть более безрассудная из двойняшек, запускала растопыренные пятерни в воду и каждый раз извлекала что-нибудь новенькое, желтенькую юлу, мутное зеркальце, лепестки утопшей незабудки, давно забившуюся и к тому же треснувшую перечницу, пакетик таких-то семян. Но ее, чуть более старшая, И чуть более осторожная сестра Ханна, которая была бы совсем отчаны неотличима, если бы не сросшиеся брови стояла на берегу и плакала. Опальный ростовщик Янкель-де обнял ее, прижал к груди и зашептал чш, -чш! А потом прокричал «Бицлю-Бицлю! Греби, что есть мочи, к многоуважаемому раввину, и без него не возвращайся! Да еще захвати Менашу-лекаря и Исака-правоведа скорее!» Из-за дерева появился сумасшедший сквайр Софьевка-Н, под чьим именем Штеттл впоследствии попадет на карты и в мормонские переписи. «Я все видел. Все видел?» — истерично сказал он. «Я могу засвидетельствовать. Повозка неслась слишком быстро, а дорогу все развезло. Кто спорит, нехорошо опаздывать к себе на свадьбу, но еще хуже опаздывать на свадьбу к той, что могла бы стать твоей женой?» И потом она вдруг взяла и сама себя перевернула. А если это и не совсем точно, то, скажу так, повозка не сама себя перевернула, а была сама собой перевернута порывом ветра со стороны Киева или Одессы или еще откуда. А если и это вызывает сомнения, то я вам скажу, что произошло. И в этом могу поклясться своим именем, незапятнанным, как белая лилия. Ангел с крыльями цвета, гробей слетел с небес, чтобы забрать Трахима с собой, потому что слишком уж хорош был Трахим для этого мира. — Ну, конечно, а кто из нас не слишком? Мы все друг для друга слишком хороши. — Трахим? — переспросил Янкель, не мешая Ханне теребить пальчиками бусину позора. — Трахим — сапожник из Луцка? Разве он не умер полгода назад от чахотки? — «Гляньте!» — крикнула Чана, хихикая, поднимая над головой кунюнксирующего валета из скабрёзной колоды карт. — Нет, — сказал Софьевка, — того звали Трахом через «о», а этот через «и». Трахом помер в ночь самых длинных ночей. — Нет, постойте, постойте. Он умер, потому что был художник. — А это! — восторженно взвизгнула Чана, поднимая на вытянутой руке поблекшую карту созвездий. — Выходи из воды немедленно! — прокричал ей Янкель, повышая голос больше, чем следовало, будь то дочь многоуважаемого Равина или другая девочка. — Ты простудишься? Чья она устремилась к берегу? Усеянная звездами карта растворилась в мутной зеленой воде, медленно поплыла в глубину и, достигнув, дна легла, как вуаль, на лошадиную морду. Разбужный шумом штетл захлопал ставнями. Любопытство было единственным качеством, в одинаковой степени присущим всем его жителям. Происшествие случилось неподалеку от каскада небольших водопадов, как раз у той самой черты, что обозначала границу между двух секторов штетла, еврейским кварталом и кварталом на три четверти общечеловеческим. Все так называемые священно-действия, как то занятия религией, забивание кошерных животных, торговые сделки и так далее, происходили на территории еврейского квартала. Действия, так или иначе сопряженные с счетой повседневной жизни, как то занятия науками, вершение правосудия, купли продажа и так далее, происходили из